Глава 29. Причудливое фехтование. В предместье городском, где пряные подарки для нас стоит порог в замызганной хибарке, под солнцем яростным, что стрелы раскаля, хлебай кровли жжёт столицу и поля, один причуд и раб я отдаюсь прогулком, и блёстки риф мщу по грязным закоулкам, как по настилу их. Бреду по кочкам фраз, внезапно стих ловлю, бежавший сотни раз. Полятно, что трепичник наряду с комедиантом или бродячим акробатом это аллегорическое изображение поэта по выражению Жана Старобинского. В искусственном рае он идёт, покачивая головою, спотыкаясь о камни мостовой, совсем как юные поэты, слоняющиеся целые дни по улицам и подыскивающие рифмы. А в солнце Ранним стихотворении из «Цветов зла» сам поэт предается одиноким прогулкам по грязным закоулкам. Он бредет по кочкам фраз, блестки рифм ищу, внезапно стих ловлю бежавший сотни раз. Мы чувствуем и суровость жизни, и радость встречи, удачной находки. Вот и в посвящении парижского сплина Арсену Уссе, старинному товарищу богемной юности, позднее занявшему высокую административную должность, читаем «Святой». этот навязчивый идеал. Маленькие стихи в прозе. Более всего есть детище огромных городов, переплетение бесчисленных связей, которые в них возникают. Они достаточно гибкие и порывистые, чтобы откликаться на городские события. Но что означает причудливое фехтование? Образ озадачивает. Он оставался для меня загадкой до тех пор, пока я не увидел в нём энергичные движения крюка, которым трепичник тычет так и эдок по сторонам каменной тумбы. Когда префект полиции указом от 1828 года установил обязательную регистрацию трепичников, он оправдал её тем, что злоумышленники обманывают бдительность полиции, обзаводясь подобно трепичникам крюком, который в их руках может стать орудием грабежа или убийства. Семёрка, иначе именуемая тростью с клювом или стрелой Амура, Тогда рыцарь крюка звался Купидоном, а заплечная корзина превращалась в колчан, обретала черты опасного холодного оружия. 1 апреля 1832 года трепичники Парижа взбунтовались, когда власти отдали приказ немедленно убрать нечистоты, чтобы оздоровить город, разорённый эпидемией холеры. Бунт отличался редкой жестокостью. Пресса сообщала о нём как о битве равного вооружённых соперников. Крюк трепичника скрещивался с саблей гвардейца или со шпагой городового. Крюк сабли и шпага были синонимами, а это наводит на мысль, что призрак в семистериках, неожиданно встреченный в предместье, тоже был трепичником. Вдруг я вздрогнул, на встречу в лохмотьях, похожих на дождливое небо на жёлтую мглу, шёл старик, привлекая внимание прохожих. Стань такой подаяние просить на углу. Вмик ему медиков накидали бы груду, если б только не взгляд, вызывающий дрожь. Если б так рисковать, не привыкли и уду, нос крючком и торчком борода, будто нож. Борода этого воплотившегося агасфера похожа на нож. Трепичники и разнощики упадалися агасферу под влиянием романа Жана Сю, продолжение его романа Парижские тайны так и называлось Вечный жид. Как и его двойники, он вооружён тростью, а возможно, эта трость с клювом. Кто он? Иудей ли трёхногий или зверь без ноги? Итак, причудливое фехтование передавало манипуляции трепичника крюком, и эта гипотеза находит подтверждение в последующем стихе. Нащупывая по углам, где углы напоминают об углах каменных тумб, А ещё это фихтование Константина Гисса, вернувшегося со своей вечерней охоты в Париже. А теперь, в час, когда другие спят, наш художник склоняется над столом, устремив на лист бумаги те же пристальные глаза, какими он недавно вглядывался в бурлящую вокруг него жизнь, орудая карандашом, пером, кистью. Во время бунта Трепичников 1832 года Бадлер был ещё ребёнком, но не мог не знать об этих событиях. Быть может, он вспоминал о них в стихотворении Пейзаж в издании 1861 года, помещённом в парижских картинах перед солнцем и описывающем другой момент поэтического творчества. Митеж бушующий на площадях столицы не оторвёт меня от начатой страницы.